Тут уже чувствовалась рука моего коллеги, полковника Барретта. Как мог и как умел он отводил удар Японии от своей страны. Иные деятели Чунцинского правительства не очень-то стеснялись в выражении своих помнят. Так заместитель премьер-министра и министр финансов Чунцинского правительства Кун сян однажды в беседе со мной распоясал. И, объясняясь в любви к Советскому Союзу, начал меня уверять, что в интересах Советского Союза начать войну с Японией. Кун Сиан Си, 1881-1967 годы, китайский политический деятель, один из лидеров коменданов. В 1927-1932 годах Министр промышленности и торговли Нанкинского правительства. В 1938-1944 годах министр финансов и директор Центрального банка Китая. После образования Китайской Народной Республики бежал в Соединенные Штаты Америки. В продолжительной беседе мне пришлось напомнить ему 1929 год. Историю конфликта на КВЖД, как красноречивое свидетельство любви китайского правительства к Советскому Союзу. Кун Цян Си изменился в лице, но ответить ему было нечем. Еще более вызывающе, повел себя однажды в беседе со мной министр торговли. По договору с Советским Союзом Китай должен был поставлять в нашу страну шерсть. Она была необходима для выделки сукна для шинели. Наш торг просил меня напомнить министру о китайских обязательствах, ибо поставки шерсти вдруг прекратились. Встреча состоялась в присутствии работников министерства. Министр осмелился мне заявить, «Помогите разбить японцев, тогда китайские товары будут беспрепятственно поставляться в Советский Союз». «Вы хотите разбить Японию китайскими руками?» Был бы я командующим «Китайскими войсками», — ответил я ему, — «я в первую очередь отправил бы вас на фронт, как самого горячего патриота Китая. Армия теряет такого храброго солдата». Шутку приняли, раздался смех. Работники министерства смеялись над собственным министром. Я не сомневался, что в его лице нажил личного врага. Панюшкин неоднократно говорил мне, что Чан Кайши всегда стремился столкнуть Японию с Советским Союзом. Особенно активизировался Чан Кайши в этом направлении весной 1941 года. Это вполне отвечало интересам тех империалистических кругов, которые проводили политику дальневосточного Мюнхена. Однако в начале марта надежды Чан Кайши и его западных покровителей вызвать обострение советско-японских отношений были серьезно поколеблены. Сообщение о переговорах в Москве весной 1941 года руководителей Советского Союза с японским министром иностранных дел Мацуоко поразило чумцинских правителей как громом. Китайскими чиновниками было особо отмечено, что провожать Мацуоко приехал сам Сталин, который тут же на вокзале любезно вел беседу И с министром иностранных дел Японии И с германским послом Только близорукий мог Истолковать приезд Сталина на вокзал Как обычную вежливость Принятую в дипломатическом протоколе Чья же позиция менялась? Советского Союза? Отнюдь нет Проводя миролюбивую Внешнюю политику Советский Союз не собирался воевать Ни с Японией, ни с Германией Напротив Японские милитаристы вынашивали планы нападения на советский Дальний Восток и Сибири. Переговоры в Москве означали, что Япония меняет курс, что ей нужна уверенность в спокойствии на границах Советского Союза. Вопрос о миссии Мацуока интересовал, конечно, не только чунцинских политиков, но и представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки, которые буквально осаждали нас просьбами встретиться. Прократила встреча со мной и полковник Барретт. Я не видел причин уклоняться от беседы с ним, будучи уверен, что без тактного вопроса он мне не задаст, а если и задаст, то я сумею поставить его на место.